Глава 21. А знаете, Игорь Валентинович, я всё придумала за нас обоих. На следующий день Катюша пребывала в самом боевом из своих настроений. А для её характера это устрашающий такой эпитет, но Игоря не проняло. «Вы о презентации? Да, будете вести протокол совещания. До презентации ещё 40 минут. Я пока о другом. Вы почему эту пробежку сегодня пропустили? Вам, наверное, кажется, что ваше здоровье ваше личное дело? Так ничего подобного. Я тут штатный секретарь, между прочим, ваша правая рука, сердце и мозг. Даже мозг сильно удивился Игорь, но тут же нахмурился. Екатерина, я вообще не обязан был составлять вам компанию в пробежках. А будете. С чего вдруг? Потому что до 9:00 утра и после шести вечера вы мне не только начальник, но ещё и друг. Вот в остальное время можете строить из себя обычного начальника. Я вообще слова не скажу. Игорь откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Вы то не скажете. Ну да. А с чего вы придумали, что я ваш друг? А я вообще фантазёрка. Даже не пытайтесь мне сопротивляться. Он прищурил глаза, почти злобно. Сексом дружбу не испортишь? Катюша растерялась, поморщилась вслед своей ускользающей уверенности и добавила уже менее решительно. Я думала, мы будем делать вид, что ничего такого не было. Ну, приехали. Игорь почувствовал, что перехватил инициативу и встал из-за стола. Нет, Екатерина, я намерен делать вид, что всё такое было. Она заметно покраснела, теперь смотрела в пол, но почему-то до сих пор не вылетела из кабинета и вдруг забубнила себе под нос, но наращивая тон с каждой фразой. И делайте, если хотите. Не могу же я вам обоим память стереть. Вот только для себя я определилась. Ничего, слышите меня? Ничего не заставит меня изменить к вам отношения. Вот. Не хотите бегать по утрам не проблема. Приходите в бассейн, девчонки, мне все нервы вымотали. По вам скучают. Не хотите бассейн, так ведь вы с Сашиком пока не знакомы. Давайте ходить к нему в зал. Вообще спорт не интересует? И это не беда. Заинтересует, потому что я с вас не слезу. Игорь невольно изогнул бровь, представив, как она залезла на него и отказывается слезать, хотя он не сильно настаивал. Он подошел ближе, тоже немного опешив, но не забыв об официальности. Екатерина, почему вы так в меня вцепились? Потому что у меня сила воли нулевая, отважно приврала Катюша. Я без присмотра спать буду до 8:00 утра. Меня вообще контролировать необходимо, чтобы всю программу соблюдала. У Ольги спросите. Но ведь теперь у вас Климов имеется. Он лукаво предложил равноценную замену, которую равноценный не считал даже в страшных кошмарах. Нелогичнее ли всем этим заниматься с ним? Катя отшатнулась и глянула испуганно. Нет, конечно. Он не должен знать Вы представляете, как глупо я буду выглядеть, если Славка узнает, что я тут ради него развернула? То есть остаюсь только я на всём белом свете. Да, она ответила и тут же исправилась. Нет, я даже изображать не буду, что вы моя последняя надежда. Я хочу общаться с вами, потому что хочу общаться именно с вами. Игорь с трудом удержался от того, чтобы сделать ещё один шаг к ней и руки заправил в карманы брюк, чтобы не зудели, добавив тон холодной иронии. Екатерина, я начинаю подозревать вас в симпатии. Она непритворно округлила глаза. А чего тут подозревать? Я ее никогда и не скрывала. Действительно не скрывала. Игорь медленно выдохнул. Ой, а может вы хитроумная охотница за состоятельными женихами? Точно. Так невзначай все проворачиваете. Чистый профессионализм. Я-то? Она забыла о смущении и начала смеяться. Я-то охотница, да. Только вы для меня недостаточно состоятельный. Я мультимиллиардеров предпочитаю, знаете ли. Сарказм даже подчеркивать нужды не было. Игорь пожал плечами. А иначе сложно объяснить, почему вы наотрез отказываетесь видеть очевидное. Я не слишком горю желанием с вами общаться. Она снова поступилась, но почти сразу вскинулась и посмотрела прямо ему в глаза. Врёте, Игорь Валентинович. Вам нравилась моя компания. Я это такое чувствовала. Вы не притворялись и не играли. Так и было, пока Всё не испортилось. Всё, что я делаю, уничтожаю эту порчу. Надо же, какая кожа у неё чувствительная. Лучше бы она что-нибудь другое почувствовала. Право слова. Игорь демонстративно очень протяжно вдохнул. Вижу, что не останете. <звык> Хорошо, я буду присоединяться к вам на пробежках. Но, уважаемый секретарь, зафиксируйте в протоколе на будущее, что я сделал я это не по доброй воле, а потому что вы в меня вцепились бульдожьей хваткой. Катя вмиг обрадовалась и счастливо махнула рукой, наконец-то покидая его кабинет. "Пусть так. Со временем всё изменится. Вторник, четверг, суббота, 6:00 утра, не опаздывайте". Игорь невольно улыбнулся. Образ отстранённости работает всегда безотказно, но такого шального напора даже он не ожидал. Глупая Катя и сама не видит, что рвёт и мечет ради него похлеще, чем ради своего Климова. Воспоминание о последнем вновь испортило настроение. До выигрыша еще жуть как далеко. На презентации он отрывался, хотя это была только репетиция перед запуском кампании федерального масштаба. Зато в конце все присутствующие сотрудники так впечатлились, что на вопрос о командировке дружно, как зомби подняли руки. Игорь с удовольствием кивнул, благодаря их рвения, но все таки стоило для поездки в столицу выбрать лучших из лучших, чтобы они представить его сеть хорошо смогли. И все мелкие огрехи сразу рассчитали, Уже через час составляя командировочный список, Игорь в конце уверенно вписал фамилию Климова. Пусть едет. Вообще-то он толковый и внимательный юрист, но и устранить его на пару недель с поля зрения тоже не лишнее. А то ходит тут, раздражает своей толковостью и внимательностью. Хорошенько подумал и дописал Валерию из бухгалтерии. А что? Она тоже довольно толковая. А на фоне вечерней Москвы, так вообще способен из любого толкового юриста сотворить бестолочь. Игорь не хихикал злорадно. Ещё чего хихикать? Просто спокойно себя поблагодарил за то, что уродился таким славным и сообразительным. На пробежку он, конечно, приехал. Катя выскочила из подъезда и подпрыгнула. Наверное, до последнего сомневалась, что он явится. Игорь принял самое скучающее выражение лица и зевнул, не прикрывая рот. Ну что, побежали? Спросил совсем нехотя. Да. Она подлетела к нему и сделала вид, что не замечает его недовольства. Привет, Игорь. А мне вне офиса можно тебя на ты называть? Если нет, то ничего. Игорь поднял глаза в небо и глубоко задумался. Потянулся, снова зевнул, потом медленно повел плечами и выдал: "Ну, ладно. Спасибо. А еще хотела спросить о командировке". Я побежал. А то так и будем болтать, непонятно зачем мы тут собрались. Он понёсся по аллее, зная, что Катя все равно отстанет. Но так даже лучше. Пусть пока не видит его самодовольной улыбки. А Игорь-то прекратить улыбаться никак не мог, видя ее старания. Она твердо уверилась в их дружбе. Теперь надо как-то подводить, что дружить он с ней собирается в последнюю очередь, притом образ равнодушного и незаинтересованного человека работает. Его надо эксплуатировать до донышка. И через несколько шагов он услышал болезненный скрик. Обернулся и наблюдал, как Катя, нелепо скидывая руки, заваливается на бок. Подошёл спешно, взглядом вопрошая, что она ещё устроила. Ногу подвернула, захныкала она. Чёрт. Игорь забыл о веселье и тут же сел рядом на корточке. Без застенчиво рванув штанину вверх, пощупал лодыжку, но опухоли пока не было. Зато Катя стонала: "Как больно! Ёлки-палки, как больно!" Игорь огляделся. Надо перетащить её на скамью. Сбегать за бутылкой ледяной воды, и потом уже станет понятна степень травмы. Он, не спрашивая, подхватил её на руки, она для уверенности обхватила его плечи руками. Ещё пару раз всхлипнула, а потом вдруг бодро заявила: "Ну вот". А говорил что не друг. Разве чужой человек бы бросился на помощь? Игорь покосился на неё, подозревая неладное. "Ты притворялась, что ли?" "Нет". "Слишком уж весело", ответила негодяйка. "Я специально ждала конца испытательного срока". чтобы наконец-то сесть на больничный. Точно соврала. Игорь не мог поверить. Анёс её дальше просто по инерции. Не совсем, призналась она и закусила нижнюю губу. Я действительно упала, но решила такой шанс использовать для проверки. Игорь вместе с ней на руках рухнул на скамью. Ей вроде бы тоже было удобно. Она ещё и голову ему на плечо примостила, и там снизу улыбалась так, что Игорь это чувствовал, даже не глядя. Почему я не злюсь? Спросил он вслух у самого себя, потому что я искренне, на меня никто не может злиться слишком долго. А, ответил Игорь, будто что-то понял. Я ж спросить хотела о командировке. У неё вообще совесть закончилась, если когда-то была? Все едут в столицу. Не все, 10 человек. А мы почему не едем? Задала она тот вопрос, который он уже заранее предположил. Потому что я не могу на две недели оставить своё место. А ты потому что не можешь на две недели оставить меня. А хоть на пару дней, а? Вот бы хоть раз в Москве побывать. Тебе так хочется, потому что Климов едет? Ну да. Она в очередной раз продемонстрировала чудеса чистосердечности. А что здесь странного? Ну или хотя бы Леру туда не отправлять. Ага, сейчас. Там клиентуру клиентурах надо. Кого, кроме Валерии, ты видишь в этой роли? Уж не себя ли? Нет, конечно. Она снова всхлипнула. Куда мне до её шикарности? Анютка наша вот смогла бы уложить её на обе лопатки, но я ход её мысли оказался до примитива прост. Ревнует, боится. А это означает замечательную вещь. Ничего серьёзного у неё с Климовым пока не случилось, такого, что придало бы ей уверенности в будущем их отношений. Сказал Игорь, конечно, совсем другое. Теперь понятно, почему ты в меня со своей дружбой вцепилась, чтобы использовать в личных целях. Неправда, я не поэтому. Да ладно. Давай проверим. Проверяй. Она упрямо задрала голову. Ну а Игорю только повод дай. Сам-то я как раз на пару дней туда сгоняю, когда весь подготовительный этап пройдёт. Если всё будет по плану, то подписи на договорах всё равно мне оставить. Она его насильно обхватила за шею и вверх потянулась, причитая: "Правда? А как же ты там без меня-то, Игорь? Свет моих очей, Валентинович. Меня что же тут оставишь? Бумажки перекладывать?" Что и требовалось доказать. Усмехнулся Игорь. А я-то думал, тебе моя компания нравится. Эх. Да я не поэтому. Разве нельзя одновременно дружить и свои интересы продавливать? Обозлилась она, но тотчас опомнилась и снова залебезила. Игорь, ну Игорь. Чтоб тебя? Почему ты такой бессердечный? Я же искренне оценил ну. И абсолютно нагло начала чмокать его в скулу. Интересно, она со всеми именно так дружит? Вот на таком расстоянии? Игорь резко выдохнул. И не будь дураком или наоборот. поддавшись временной дурости, повернул голову, нашёл её губы и просто поцеловал. Ну как просто? Нормально так поцеловал, чтобы у неё дружеская нотка внутри скукожилась от диссонанса. Катя ответила почти рефлекторно, даже губы разомкнула, но вдруг дёрнулась назад и уставилась на него круглейшими глазюками. Ты что делаешь? спросила сдавленно. Игорь также глаза выпятить не сумел, но постарался. А ты что делаешь, Кать? Забралась ко мне на ручки иластишься, как кошка бездомная. Я по-твоему бесполое существо, раз ты меня своим другом назначила. Ой, она густо покраснела и уверенно выбралась из его объятий, разместилась рядом и уставилась в землю. Это я от переизбытка искренности, наверное. А может, я тебе просто нравлюсь? спросил Игорь в лоб, почему-то забыв о плане занимать выжидательную позицию как можно дольше. Я? Она осеклась. Ина долго ушла в себя. Игорь её не прерывал. Пусть уже в самом деле хоть до чего-нибудь додумается. Но она и додумалась, заговорив осторожно через несколько минут. Игорь, я, возможно, сейчас полную глупость сморожу, но всё-таки скажу. Если не права, ты просто рассмейся и сделай им вид, что я этого не говорила. А может, это я тебе нравлюсь? Потому всё так и выходило, ты со мной общался, заметно тянулся, подруг моих невыносимых выносил. А потом, когда я со Славкой на свидание пошла, сразу и изменился. И ведь девчонки намекали. Игорь невесело усмехнулся. А сама, как думаешь? Она не осмеливалась поднять голову, чтобы не сбить с мысли. Сама думаю. Сама я думаю, что до да глупости. Где ты, где я? Я на первой ступени прокачки по каким-то таинственным подсчётам Ольги. А до тебя мне ещё примерно 1000 ступеней осталось. Вчера Анютка меня учила отличать десертную вилку от салатной. И то я не слишком уверена, что в элитном обществе, окажись я в таковом, не перепутаю их с вилками для фондю. Не то чтобы я считала себя какой-то заморожкой, мужского внимания недостойны, но Но что? подначивал Игорь. По-твоему, я из тех мужчин, кто влюбляется только после теста на разбор вилок? Так я тебя в более важном вопросе протестировал, если память не отшибла. То есть нравлюсь сделала она неожиданный вывод и со страхом подняла глаза, как будто ждала, когда он опровергнет. По всем законам стратегического образа Игорь должен ответить твердое нет, потому что в любом ином случае эти полудружеские обжималки мгновенно развеются в пух и прах. Но он почему-то бесконечно устал, потому и сказал без лишних объяснений: "Да". Это очень неожиданно. Она выглядела растерянной как никогда. Игорь не выдержал, обхватил её лицо ладонями, чтобы больше не смело прятать глаза. Что ты несёшь, Кать? Какая неожиданность. Мы с тобой уже все этапы романтики пролетели, сами не заметили, и не только за ручки держались. Из нас двоих, если кто и не понимал, что происходит, так точно не я. Это ты слепая, потому что у тебя планка, как несколько лет назад, рухнула, так до сих пор поднять не можешь. Хотя по твоим же собственным словам, я лучше твоего Климова по всем статьям. Или врала? Не врала. Она вдруг опять всхлипнула, но на этот раз отчаянно и жалобно. Игорю пришлось её отпустить, а то ещё разревётся от переизбытка очевиднейшей информации. Катя уставилась на свои пальцы и добавила: "Не врала, но и не думала, что это так воспринимается. Что я тебе будто повод этим даю. А мне не нужно повод. Дурная ты голова". Игорь уже потерял надежду привести этот разговор хоть к какой-то приемлемой точке. Считай, что твоя искренность и сработала. Со всеми срабатывает. Ты скидки в лёт из чурбанов вышибаешь. Вот и я повелся. Но я же, она и сама не закончила. Сообразила, что Славку люблю. Прозвучит сейчас идиотизмом. И так все в курсе, кого она там любит. Эй, гости из Эфиопии, вы в курсе? Вот тот -то же. И это тогда, когда я почти стала его девушкой после стольких лет ожидания, после стольких лет мечта сбылась. Игорь, мне это надо переварить. Переваривай. Он и не думал задерживать, когда Катя встала, однако добавил, чтобы всё расслышала. Заявление на увольнение не подпишу. А если вынудишь, то две недели отработки тебе покажутся сексуальным рабством. Нет, не покажутся. У меня всё для этого есть: харизма, характер, храбрость, хреновое воспитание, ещё один полезный прибамбас на букву Х: кляп, наручники и батарея. Я и не думала об увольнении. Пока. Зря отказываешься, а то я уже настроился. Тогда возвращаемся к предыдущему сценарию. А Климова твоего буду собой заслонять, пока не разглядишь, что его за мной и не видно. Почему? Совсем глупо спросила она, остановившись. Потому что я избалованный эгоист, как говорит Лидия Ивановна. Её мнению всегда можно доверять. И если уж я нашёл, то с какого перепуга я тебя какому-то щенку буду отдавать, потому что он твоя мечта, а я чья-то чужая? Не аргумент. Или потому что ты себе придумала, что между нами тысячи каких-то ступеней. Вообще не аргумент, а идиотизм, достойный экранизации в корейской дораме. Славка, не щенок. Она направила ярость на хоть какую-то обиду. Ей просто очень требовалось куда-нибудь ее направить, и закончила совсем неуверенно. Наркоман, может быть, но не щенок. Игорь Замер. Это Климов-то наркоман. Тот самый Климов, который иногда за весь отдел работу вывозит, а нередко и на ночь договоры берет, чтобы еще на разок проверить. Ох, похоже, стресс ее доканал. Разум совсем помутился. Игорь не стал останавливать медленно удаляющуюся и пошатывающуюся Катю. Ей, наверное, отгул следовало бы дать. Что-то она совсем неважно выглядит. Игорь встрепенулся и тоже встал, уверенно зашагал к машине. Какой еще отгул? Придумала тоже. Отгулы выпрашивать одной походочкой. Лучше Игоря до дома сгонять и сюда успеть вернуться. В офис вместе поедут. Он и почти чужая девушка, которая в нём даже мужчину разглядеть не может. Нормальный расклад. И чего Игорь так его опасался?